Глава пятая. Может не знаю, о чем Илья говорил с заведующим нашего отделения, но к вечеру в моей коморке стояла новая кровать с удобным матрасом, приличная тумбочка и даже висело зеркало. За последнее я была особенно благодарна, потому как с ним было легче привыкать к Полининому лицу. Интересно, смогу ли когда-нибудь воспринимать его своим, или так и буду шарахаться от отражения?» Практически перед самым отбоем Стеша занесла мне еще один презент от Ильи – коробку конфет и платье. Я с недоумением развернула второе и вначале не поверила своим глазам. «Как ты не ожидала от заносчивого алхимика такого подарка?» Стеша одобрительно присвистнула, разглядывая материалы, фасон, но потом покачала головой. Зря меня не взял за покупками, а то бы еще и шубку присмотрели, и сапоги, и булавки. Ну, то есть не их, конечно, а белье. Закончила она почти шепотом, хотя никого, кроме нас, в камурке не было. Здесь я мрачно кивнула. С последним в больнице было совсем туго. В стандартный набор вещей для пациента оно не входило, только сорочка и халат. Так что я обходилась парой простеньких и не слишком удобных комплектов, которые купила теша, И то чувствовала себя виноватой перед ней, что ввела в растрату. Но и другого способа разжиться бельем за неимением работы я пока не придумала. С Ильей же у нас был совсем не тот уровень отношений, чтобы намекать тому об исподнем. Собственно, я и платья совсем не ожидала. Вот войду в статус невесты тогда и попрошу себе на булавки. Давайте Чай попьем», — предложила я, убирая несъедобную часть подарка в тумбочку. И пусть для меня оно выглядело непривычно из-за длины и фасона, да и в целом я больше уважала джинсы и брюки, но на вид дорогая вещь. В такой странно бегать по столовой или носиться по больничным коридорам. На предложение Стеша радостно кивнула и позвала меня в сестринскую. Вообще в отделении магической и алхимической терапии трудились трое сестер, ходивших на работу посменно. Но Астеша была кем-то вроде старшей. К тому же она не без оснований считала, что без ее деятельного участия все отделение, обслуживающее еще с десяток других, развалится». Илья же появлялся и исчезал, а Стеша постоянно приглядывала за пациентами и, что еще важнее, за другими сотрудниками, чтобы не тянулись без надобности к зельям. Так что она без возражений брала себе все возможные дежурства, да и жила достаточно близко, чтобы в случае чего быстро вернуться на работу. Собственно, само отделение только называлось так. На деле оно состояло из кабинета Ильи, ординаторской для приходящих на дежурство магов, сестринской и двухпроцедурных. Все пациенты располагались в других отделениях в зависимости от их болезней. Так я обитала в обычной терапии, откуда мы с Тешей ушли в алхимическую и сестринскую, чтобы выпить чаю с конфетами. Воду здесь кипятили в чем-то похожем на самовар, только грели его не углями, а специальным кристаллом. Он начинал раскаляться, стоило произнести над ним специальную фразу – Просто умный чайник какой-то, разве что музыку сам не включает. Стеша тем временем суетилась вокруг небольшого столика, засыпая в чайник заварку. — А правда, что Илья Андреевич тебе предложение сделал? — спросила она с затаённым ужасом. — Угу. Не стала я уточнять, какое именно. — Бедная! — тяжело вздохнула Стеша. Под моим недоуменным взглядом она решила пояснить. — Характер у него не сахар, но у мужчин с этим вообще худо. А вот маменька его, Лизавета Сергеевна, сущий упырь. А мы ее колом осиновым. Я беспечно махнула рукой, на что Стеша всплеснула руками. Посадят же! Хотя, по правде говоря, осудят не слишком. Она как-то вбила себе в голову, что я хочу соблазнить Илью Андреевича. Так приходил ко мне дамы ругаться. Чуть маму до сердечного приступа не довела. А уж сколько соседки потом судачили». «Представляю!» — поддержала ее и вытащила из коробки одну конфету. «Шоколад в этом мире я пробовала впервые и едва удержалась от того, чтобы не застонать от удовольствия. В меру горький, ароматный, правильно плавящийся на языке. Ну что ж, если Илья умеет так выбирать конфеты, то у нас есть все шансы поладить, хотя бы на время этой авантюры с помолвкой». А потом познакомился он как-то с милой преподавательницей, тоже вдовой. «Так что ж ты думаешь, бедняга уехала из Снежиграда после одного ужина с Елизаветой Сергеевной?» «Может, совпадение?» Я пожала плечами и отхлебнула чай. Тот тоже был выше всяческих похвал, хоть и крепковат на мой вкус. Но на тело не валилось от одного глотка с приступом гипертонии, так что можно спокойно пить и радоваться. «А Лизавета Сергеевна просто любящая мать!» «Да какая она любящая! Просто привыкла у Ильи Андреевича на шее сидеть и боится, что на двоих там места не хватит. Она и дети то его все пытается в закрытые школы где-нибудь на востоке пристроить, но тут шелья стает крепко». «Мне этого не понять. Я с невесткой никогда не ссорилась, даже не возражала, когда сын решил переехать к ней на другой конец страны. Если он счастлив, то и мне хорошо». Конечно, скучала без него и внуков, сейчас особенно, но я честно дорастила этого лба до его первых коронок на зубах. Дальше, думаю, справится и без меня. Хотя, как же тоскливо, что мы больше не увидимся. В жизни не все идет так, как нам хочется, заметила я. И то верно, согласилась Стеша. Одними конфетами и спасаемся. Я угукнула, хотя и не слишком одобряла такие методы. Все же проблемы надо решать, а не заедать сладким. Но моюто с переброской в другой мир не решить. Не прыгать же обратно в воду в надежде, что вынесет уже в родном городе. Поэтому конфетки... Тем более они здесь просто отличные. Заняться в отделении было откровенно нечем. Повязок я нашлепала на год вперед, Уборки в столовой тоже хватало ненадолго, а ни к чему более серьезному меня не допускали. Радио включали только в общей комнате и строго по часам, а приносимые стеши газеты я глотала и не замечала. Кроме того, мы с Полиной, оказывается, обе привыкли к движению и отчаянно скучали без него. Уходить далеко от больницы я боялась. Мало того, что на меня могут охотиться... Так еще вдруг остановят полиция, а документов нет. Стеша же постоянно была занята на работе, вырывалась только на час-другой раз в несколько дней. Поэтому мне приходилось бродить по двору лечебницы и монастыря. Не такому уж маленькому, к слову, но когда ходишь одними и теми же маршрутами день за днем, это здорово приедается». Поэтому совсем скоро я начала делать простейшие упражнения в своей каморке, затем в коридоре там было больше места. Вскоре моими действиями заинтересовались врачи, а за ними и некоторые пациентки. Лечебной физкультурой для взрослых я интересовалась постольку-поскольку, но все равно смогла составить простенький комплекс, который делала вместе со всеми желающими. Естественно, с теми, кому разрешали врачи. «Те не сразу прониклись моими идеями, но вскоре тоже заметили эффект от упражнений и даже заставили сестер выучить некоторые из них, чтобы проводить гимнастику после моей выписки. В общем, мы с моей группой ударников физкультурного труда дружно тянули руки вверх, а затем разводили их в стороны, когда в отделении показался Илья и от чего то нахмурился». «Вмешиваться в занятия он не стал, но все время стоял неподалеку и контролировал, причем с таким видом будто так и ждал, как даже первые жертвы повалятся в обморок, чтобы в срочном порядке оказывать помощь. Но я строго следила за подопечными, заставляла проверять пульс, да и тренировались мы не впервые». Девушкам всех возрастов мои занятия, кстати, очень нравились. И не так скучно коротать целый день, и на выздоровление они шли быстрее. Зато Илья практически дышал огнем от недовольства. Едва же пациентки разошлись, он подхватил меня под руку и подтащил к выходу, прошипев полголоса. Суть вполне! что вы себе позволяете? Этим несчастным нужно лежать и набираться сил, а не размахивать руками и не топать на месте точно взбесившейся кони!» «Эх, не видел он зумбы в моем любимом фитнес-клубе. Вот там, да, вот там потребство, А мои упражнения были совсем легкими. Такие никому не повредят, даже не зная, что Илью в них возмутило». «Ну, хватит вам злиться». Я выдернула руку и отстранилась, намекнув, что так уж и быть, пойду рядом, но без всякого принуждения. «Уже давно доказано, что умеренные физические нагрузки помогают быстрее восстанавливаться после болезней и легче их переносить». «И кем же это доказано?» — изумился он, сверкнув серыми, почти волчьими глазами. «Вы успели прочитать об этом в каком-то учебнике по медицине?» Я вовремя прикусила язык, с которого рвалось перечисление научных трудов, доказывающих пользу лечебной физкультуры. Издания-то, конечно, солидные, как и авторы, только из другого мира. Они Илье ни о чем не скажут. Из колонки со Животворовой в Снежеградских Зорях — ответила я и сложила бровки домиком. Мол, дурную светловолосую голову меч не сечет. Илья в самом деле закатил глаза и шумно выдохнул. От Отстеша я знала, как плохо он относится к разным доморощенным лекарям, публикующим свои сомнительные советы в городских газетах и альманахах, поэтому и выбрала эту Василису. Она в целом писала вполне адекватные вещи, не читая советам прикладывать к нарывам жабу или стухшее мясо, как другие газетные лекари. Лучше бы вы пытались вспомнить свой настоящий адрес, чем забивали голову такой ерундой. Вспомнить все и бросить вас на едение с весенним балом? Эдак вы, Илья Андреевич, никогда старшим алхимиком не станете. А насчет гимнастики не беспокойтесь. Лучше расспросите заведующего. Он подтвердит, что занятия пошли пациенткам только на пользу. Софья Павловна, да большинство из них за шестьдесят! Это же солидный возраст!» «Вполне себе средний!» Вспыхнула я. Тем более жили в Руде действительно долго. Медицина на уровне, продукты качественные, воздух свежий. Все же магические кристаллы не давали выхлопов и копоти. Оттого даже в центре столицы дышалось легко и свободно. «Живи, не хочу, в общем!» А он солидный. «Я уже понял, что духовно они вам сестры, но телесные уже пожилые дамы!» «Которым только показаны умеренные физические нагрузки!» — отрезала я, обидевшись за ровесниц. «Вы бы тоже лучше на тренировку сходили, а не поучали меня!» «Трижды в неделю там бываю в рамках подготовки боевых магов. Вы и сами сможете в этом убедиться!» При этом он самодовольно изогнул брови, а я невольно покраснела в деталях, представив, как именно буду удостоверяться — Точнее, это наверняка остатки полиненных реакций. Меня мужским телом не смутить, но вот так все причудливо сложилось. Илья смутился, видимо, и сам сообразил, как двусмысленно прозвучали его слова, поэтому поспешил свернуть разговор. «Послезавтра я заберу вас и перевезу к себе домой. Тогда буду рада небольшому взносу в наше постановочное семейное счастье», нагло произнесла я. «Хочу докупить кое-что весьма важное для счастливой невесты». Илья не стал расспрашивать, чем избавил себя от честного перечня этого кое-чего, только кивнул и обещал заглянуть после дежурства. «Толковый мужчина, чувствую, что мы с ним поладим».